водитель и его помощник погибли а два члена экипажа которые к счастью уже надели скафандра потому что готовились выйти на ремонт линии успели выпрыгнуть и укрыться в пустыне то есть в мари транджелитатис приблизительно здесь оганян указал линейный на район моря спокойствия удалённый километров на 400 небольшого кратера арабу Никто из них, насколько мне известно, не видел нападавшего. Просто в определённый момент они почувствовали очень уж сильный тепловой удар, и вездеход загорелся. Они выпрыгнули прежде, чем взорвались баллоны со сжатым газом. Их спасло отсутствие атмосферы, потому что взорвалась только та часть геручева, которая могла соединиться с кислородом внутри вездехода. Один из этих людей погиб при неустановленных пока обстоятельствах. А другому удалось вернуться на территорию строительства. Он пробежал в скафандре около 140 километров и израсходовал весь свой запас воздуха. Наступила аноксия, кислородное голодание. К счастью, его подобрали, и сейчас он в госпитале. О том, что с ним произошло, мы узнали из его рассказа, и эти сведения нуждаются поэтому в дальнейшей проверке. Наступила мёртвая тишина. Пиркс начал понимать, что всё это значит, однако ещё не верил, не хотел верить. Вы безусловно догадываетесь, продолжал ровным голосом чёрноволосый человек, который угольно-чёрным силуэтом выделялся на фоне лунного пейзажа, полышащего ртутью, что тем, кто перерезал телефонный кабель и линию высокого напряжения, а также нападал на вездеход был уцелевший Сетавр. Это пока малоизученная модель. В серийное производство она запущена лишь в прошлом месяце. Вместе со мной сюда должен был прийти инженер Кларнер, один из конструкторов Сетавра, чтобы подробно разъяснить вам, как возможности этой модели, так и средства, которыми следует теперь воспользоваться, чтобы обезвредить ее или уничтожить. Ултанзи, сидевший рядом с Пирксом, тихонько взвыл от восторга. Это был наивысший восторг, даже не пытающийся надиг речину ужаса. Юноша не заметил укоризненного взгляда навигатора. Впрочем, никто сейчас не замечал и не слышал ничего кроме голоса инженера-капитана. Я не интелекtronник и не могу рассказать о цветавлье, но среди присутствующих «Должен находиться доктор Маккорг. Он здесь?» Впереди поднялся высокий худой человек в очках. «Я здесь. Я не принимал участия в проектировании, Сетавров, знаю только нашу английскую модель, близкую к американской, но не идентичную ей. Все же различия не очень велики. Могу быть полезным. Великолепно. Прошу вас, доктор, подойдите сюда». Я только обрисую вкратце обстановку. Цэтавр находится где-то здесь, к концу речки Огонян указал на берег моря спокойствия, то есть на расстоянии 30-80 км от территории строительства. Как и все цветавры, он предназначался для горных работ в очень тяжёлых условиях, при высокой температуре, при повышенной опасности обвалов. Поэтому модель имеет массивный корпус и покрыта толстой броней. Но об этом подробнее скажет доктор Маккорт. Какими средствами мы располагаем, чтобы обезвредить Ситавра? Руководители всех лунных баз выделили нам некоторое количество взрывчатки: динамита и оксириквита. Оксириквит Взрывчатые вещества, состоящие из спористового углеродистого материала, пропитанного жидким кислородом, а также ручные лазары ближнего действия и горные лазары, причём ни эти взрывчатые вещества, ни лазары не наносят, конечно, характера боевых средств. Группа послана на уничтожение цитавра Будут даны вездеходы ближнего и среднего радиуса действия, в том числе две машины, покрытые лёгкой противометеоритной бронёй. Только такие машины выдерживают удар лазерного луча с расстояния около километра. Правда, данные этот тест на Земле, где атмосфера сильно поглощает энергию излучения, здесь атмосфер нет. И значит, эти вездеходы по сравнению со стальными будут подвергаться лишь немногом меньшей опасности. Мы получим также много скафандров и кислорода. Боюсь, что это всё. Около полудня из советского сектора прилетит Блаха с экипажем из трёх человек. Она может принять на борт до четырёх человек и перебросит их на короткую дистанцию вглубь района, где находится цветавр. Пока на этом закончу. Прошу вас разборчиво написать фамилию и специальность на этом листе бумаги. Тем временем быть может доктор Маккорк пожелает сказать несколько слов о Ситаврии. Самое важное, как я полагаю, найти осиле себе питу. Маккорк стоял рядом с Оганяном. Он был ещё более худым, чем показалось Спирксу вначале. Торчащие уши, слегка треугольный череп и две заметные брови неопределённого цвета шавелюра, и при всём этом Маккорк вызывал удивительную симпатию. Сначала он снял очки в стальной оправе, словно не мешали им, положил их на край стола перед собой, и лишь после этого начал говорить. «Я со лгу, если стану утверждать, будто мы предвидели подобные случаи. Но помимо формул, в голове у кибернетика должно иметься хотя бы подобие интуиции. Вот почему до сих пор мы не решались передать нашу модель в серийное производство». Лабораторные испытания показали высокую эффективность Мефисто, так называется наша модель. Сетавр отличается от него лучшей балансировкой возбуждения и торможения. По крайней мере, так я считал до сих пор, опираясь на литературные источники. Теперь я в этом не столь уверен. В названии есть привкус мифологии, но это просто сокращение слов самопрограммирующийся электронный троичный автомат рецептивной памяти, поскольку в конструкции его мозга использованы как право, так и левовращающиеся псевдохиратические мономеры. В данный момент это, по-видимому, не играет роли. Автомат снабжён фиолетовым лазером для горных работ. Энергию для световых импульсов даёт микрокотёл, действие которого основано на принципе холодной цепной реакции. Мы говорим о цветав, насколько я помню, может развивать в импульсе мощность порядка 45.000 кВт. Какой у него срок службы, спросил кто-то. С нашей точки зрения, вечный, мгновенно ответил худощавый доктор. А в всяком случае, многолетний. Что собственно могло случиться с этим цетавром? Попросту говоря, я думаю, что он получил удар по голове. Удар оказался необычайно сильным ведь в конце-то концов, даже здесь на Луне обвал здания может повредить хромоникелевый череп. Что же произошло? Подобных экспериментов мы никогда не проводили. Они стоят слишком дорого. Маккорт неожиданно усмехнулся, показав ровные мелкие зубы. Однако в целом известно, что чётко локализованное повреждение небольшого, то есть сравнительно простого мозга и на мисловами обычной цифровой машины приводит к полному распаду функций. Но чем ближе мы подходим к митации процессов, происходящих в человеческом мозге, тем в большей степени такой сложный мозг оказывается способным функционировать, несмотря на частичные повреждения. Мозг животного, например, кошачий Имеет определенные центры, возбуждение которых вызывает реакцию, внешне напоминающую взрыв агрессивной ярости. Мозг сетавра устроен иначе. Он обладает неким общим приводом, мотором активности, который можно направлять по разным каналам. Так вот, произошло какое-то прямое подключение этого центра активности к блоку с программой разрушения. Я, изглагая вопрос, разумеется, задерживаю при денными упрощениями. А откуда взялась эта программа разрушения? спросил тот же голос, что и раньше. Это ведь автомат, предназначенный для горных работ, пояснил доктор Маккорк. Его задача проходить штольни, штрейки, бурить скальные породы, дробить особо твёрдые минералы, вообще разрушать плотные сгустки вещества. Разумеется, не всюду и не всякие. Но в результате травмы в мозгу Ситавра возникло известное обобщение программы. Впрочем, моя гипотеза может оказаться совершенно ложной. Эта проблема чисто теоретическая. Она приобретает существенный интерес тогда, когда мы сделаем из его шкуры ковер. Пока важнее всего уяснить, на что способен Ситавр. Он может передвигаться со скоростью 50 км в час, причем по любой местности. Он совершенно не нуждается в смазке. Все трущиеся поверхности в суставах работают на тефлоне. Он снабжен магнитной, экранированной. Броня его не пробивает ни пистолетная, ни винтовочная пуля. Подобные испытания не проводились, но думаю, что только бронебойный снаряд. У нас ведь нет таких орудий, не правда ли? Агонян отрицательно покачал головой. Он взял список, который успел к нему вернуться, и принялся читать, ставя против фамилии маленькие значки. «Разумеется, взрыв достаточно большого заряда разрушит Сетавра», продолжал Маккорг, спокойно словно говорил о самых обыденных вещах. «Но ведь такой заряд нужно сначала подвести к нему, а я опасаюсь, что это будет нелегкой задачей». «Где именно помещается у него лазер?» «В голове?» — спросил кто-то из аудитории. «У него нет головы. Только выступ — некое вздутие между плечами. Это повышает его сопротивляемость при обвалах. Рост Сетавра — 220 сантиметров. И значит, стреляет он с высоты двух с чем-то метров. Глазок лазера защищен металлическим веком. При неподвижном корпусе зона обстрела у Сетавра равна 30 градусам. Большая зона обстрела достигается поворотами всего корпуса. Мощность лазера составляет 45 тысяч киловатт. Каждый специалист поймет, что это очень большая мощность. Луч легко пробивает стальную плиту толщиной в несколько сантиметров. С какой дистанции? Это фиолетовый лазер с очень малым углом расхождения светового пучка. Поэтому дистанция практически ограничена лишь полем зрения. Наравнении горизонт отстоит здесь на 2 км, по меньшей мере, таким же будет радиус поражения. Мы получим специальные горнопроходческие лазеры в 6 раз большей мощности, ставил Ганян. Но ведь это попросту то, что американцы называют сверхуничтожение. Вы вроде Маккорк, Черкавский Михаил. Эта превосходящая мощность лазера не даёт в поединке с цветавром никакого преимущества. Кто-то спросил: "Нельзя ли уничтожить автомат с борта космического корабля?" Маккорк признал себя некомпетентным. Аганян забынов в список сказал: "Здесь присутствует навигатор первого ранга Пиркс. Быть может, он ответит нам на этот вопрос?" Пиркс стал Теоретически, корабль среднего тоннажа, как мой Кювье, с массой покоя 16 тысяч тонн, мог бы, безусловно, уничтожить такого Ситавра, если б накрыл его своей реактивной струей. Температура выхлопной плазмы превышает 6000 градусов на расстоянии 900 метров. Этого, видимо, хватило бы. Маккор кивнул. Но это чисто спекулятивное рассуждение, вновь заговорил Пиркс. Ведь надо было бы прицелиться кораблем, а столь малая мишень так цветар, ростом всего человека, сумеет ускользнуть, если не закреплена неподвижно, потому что боковая скорость корабля, маневрирующего по поверхности планеты в поле её тяготения очень мала, и не может быть даже речи о высшем пиротаже. Таким образом, остаётся использовать только малые корабли, скажем, каботажный флот Луны. Однако у них слабый выхлоп, с сравнительно небольшой температурой. Значит, если использовать такое су дёнышко в качестве бомбардировщика, то вероятно, вид для точной бомбардировки нужны специальные приборы, прицелы, которыми Луна не располагает. Я не усматриваю такой возможности. Разумеется, можно и даже нужно использовать эти малые машины но только с целью разведки, то есть обнаружения автомата. Он хотел уже сесть, но внезапно в голову ему пришла новая мысль. "Верно", сказал он, реактивные ранцы. Их можно использовать. Точнее, их могут использовать люди, умеющие с ними обращаться. Это те маленькие индивидуальные ракеты, которые крепятся к спине, против маков. Да. С их помощью можно делать прыжки в высоту и даже повисать неподвижно. В зависимости от модели и типа, длительность полёта составляет от 1 до нескольких минут, а достижимая высота от 50 до 400 м. Тогда нам стало это, пожалуй, существенно. Кто из присутствующих прошёл тренировку с этими аппаратами? Поднимите две руки. Потом ещё одна. «Только трое?» — протянул Аганян. «А, и вы и так же?» — добавил он, увидев, что Пиркс, сориентировавшись, лишь теперь поднял руку. «Всего, значит, четверо. Пожалуй, маловато. Поищем еще среди персонала космодрома. Речь идет, конечно, о добровольном участии. Именно с этого мне следовало начать. Кто из вас хочет принять участие в операции?» Стало шумно потому что все присутствующие поднялись с места. «Благодарю от имени руководства», — сказал Аганян. «Это хорошо. Итак, мы имеем 17 добровольцев. Нам обеспечена поддержка трех подразделений лунного флота. И, кроме того, мы располагаем десятью водителями и радистами для обслуживания вездеходов. Прошу всех оставаться на месте. А вас, — он обратился к Маккорку и к Пирксу, — прошу пройти со мной. К начальству. Около четырех часов пополудни Пиркс сидел в башенке большого гусеничного вездехода, подскакивая от резких толчков. На нем был скафандр, на коленях лежал шлем, который можно было надеть по первому сигналу тревоги. А на шее висел тяжеленный лазер, рукоятка которого немалосердно колотила Пиркса по груди. В левой руке он держал микрофон. А правый поворачивал перископ, наблюдая за растянувшимся в длинную цепь отрядом вездеходов. Словно яхты качались они на волнистых равнинах моря спокойствия. Это пустынное море пылало солнечным блеском от одного чёрного горизонта до другого. Пиркс принимал и передавал донесения, разговаривал с луной один с командирами других машин, с пилотами разведывательных кораблей крохотный огонёк из выхлопа возникал иногда среди звёзд чёрного неба и всё же временами не мог отделаться от впечатления, что это какой-то запутанный и нелепый сон. События принимали всё более бурный оборот. Ни одному пёрксу казалось, что руководство строительства поддалось чему-то вроде паники, что в конце концов мог сделать один на автомат, недоумок, даже вооружённый лучемётом Поэтому, когда на втором совещании на высшем уровне, состоявшемся в полдень, кто-то предложил обратиться в организацию Объединённых Наций или хотя бы попросить у Совета Безопасности специальной санкции на ввоз артиллерийского оружия, будь-всего боевых ракет, или быть может даже атомных снарядов, Пьерк вместе с другими запротестовал. После такой просьбы они стали посмешищем для всей земли. Впрочем, было ясно, что подобного решения международного органа надо ждать много дней, если не недель. Тем временем сумасшедший робот может забрести Бог знает куда, а до того, кто спрятался в недоступных трещинах лунной коры, не доберутся уже никакие орудия. Подлежало поэтому действовать быстро и решительно. Тут выяснилось, что наибольшая трудность оставит проблема связи. Вольной вопрос всех лунных мероприятий. Имелось около трех тысяч патентов на различные изобретения, которые пытались улучшить эту связь. От сейсмического телеграфа с использованием микрозрывов в качестве сигналов до троянских стационарных спутников. Такие спутники были выведены на орбиту еще в прошлом году, что, однако, никак не улучшило существующего положения. Практически задачу решали с помощью системы ультракоротковолновых передатчиков, вынесенных на мачте. Это очень походило на прежние земные ретрансляционные линии до спутникового телевидения. Такая система была надежнее спутниковой связи, поскольку инженеры все еще ломали головы. Как сделать орбитальные передатчики нечувствительными к солнечному ветру? Любой скачок активности Солнца — и вызванный им ураган электрически заряженных частиц высокой энергии, которые пронизывали космос, тут же создавал помехи, затруднявшие связь зачастую на несколько дней. В настоящее время как раз бушевало одно из таких солнечных тайфунов, поэтому сообщение между Луной первой и строительством шло по наземным линиям, и успех операции Сэтаба в значительной мере зависел от того, не вздумает ли метежник уничтожить фермы «Мачт», 45 штук которых находилось в пустыне, отделяющей Луна-Сити с космогромом от территории строительства. При условии, конечно, что автомат по-прежнему будет рыскать в их окрестностях. «Ситавр» обладал полной свободой маневрирования. Не нуждался ни в горючем, ни в кислороде, ни в сне, ни в отдыхе. Он был столь автономен, то многие инженеры лишь теперь по-настоящему осознали, какую совершенную машину создали они собственными руками. Данейших её поступков никто не мог предугадать. И с тем, разумеется, продолжались начиты ещё ранним утром прямые переговоры Луна Земля между командованием операции и фирмы Кибертроникс с штабом конструкторов в Сетавре. Но от конструкторов не удалось узнать ничего такого, чего ранее не сказал бы доктор Маккорк. Только профаны пытались ещё уговорить специалистов предсказать при помощи большой вычислительной машины, какую тактику изберёт автомат. Был ли Сетав разум? Конечно, но по-своему. Эта излишняя, приносящая сейчас вред разумность машины вызывала гнев многих участников операции. Они не могли понять, чего ради инженеры наделили машину, предназначенную только для горных работ, такой свободой и самостоятельностью действий. Маккорк спокойно растолковал, что интелекронные завышения представляют собой на нынешнем этапе развития техники то же самое, что и избыточный запас прочности, которым, как правило, обладают традиционные машины и двигатели. Это аварийный резерв, повышающий безопасность и надёжность функционирования, ибо невозможно заранее предвидеть, в каких ситуациях окажется машина энергетическая или информационная. С этим образом никто по существу не мог предугадать, что же предпримет Цитадель. Конечно, отовсюду, а в частности из земли, специалисты слали по телеграфу свои рекомендации. Беда была только в том, что они оказывались диаметрально противоположными. Одни предполагали, что сетавр попытается уничтожить искусственные объекты вроде мачт высокого напряжения или ретрансляционных вышек, в то время как против считали, что он растратит свою энергию на непродуктивное уничтожение всего, что попадётся ему на пути, будь то лунная скала или звездоход людей. Первые склонялись к мысли о немедленной атаке с целью уничтожить цетавра, вторые советовали избрать тактику выжидания. Мнения сходились только в том, что надо неуступно следить за передвижениями цетавра. Под вот почему 12 малых кораблей лунные флотилии уже с утра патрулировали море спокойствия и непрерывно посылали донесения группы, охраняющей территорию строительства и находящейся в постоянном контакте с управлением космогрома. Было нелегко найтися там, брат. Этот кусок металла среди огромной скалистой пустыни, покрытой полями осыпи, трещинами, полузасыпанными расщелинами и к тому же усеянной оспинными миниатюрных кратеров. Если б в этих донесениях говорилось то светавр не найден. Но ведь патрулирующие экипажи уже неоднократно поднимали тревогу, обнаружив сумасшедшего, который оказывался потом скалой, какой-то особенной формой или куском лавы, искрившимся в лучах Солнца. Даже применение ферроиндукционных искателей наряду с локаторами не очень-то помогало. Ведь от исследовательских экспедиций в ремонт первоначального покорения Луны На скалистых пустынях осталось огромное множество металлических баков, обгорелых гильз от ракетных патронов и всевозможного жестяного мусора, который то и дело становился причиной новых тревог. Так что командование операции всё сильнее и сильнее желало, чтобы Ситавр атаковал наконец какой-нибудь объект, чтобы он появился. Однако в последний раз он дал о себе знать 9 часов назад. А такой на маленький вездеход аварийной технической помощи электриков. И что и пары словно провалился сквозь лунную поверхность. А поскольку никто не считал возможным ждать, электроэнергия была нужна строительству немедленно. Операция, которая разворачивалась на 9.000 квадратных километров, была основана на том, что две встречные волны вездеходов прочёсывали эту территорию, направляясь друг к другу с противоположных сторон: с севера и с юга.